Глава 56. После ужина на улице помп Мазарин чувствовала себя потерянной. Обстоятельства сплелись в настоящие гордие фузел. Ее то и дело бросало от ужаса к безрассудной отваге, от паники, к безотчетной радости. Жизнь Мазарин напоминала карусель, которая раскручивалась с адской скоростью угрожая сбросить пассажирку, а та из последних сил хваталась за поручень, тщетно пытаясь удержаться. Мечта Мазарин сбылась. Художник умирал от вожделения, однако победа эта слишком сильно напоминала поражение. Привычный мир рушился на глазах, и девушка не знала, как остановить разрушение. Теперь ее жизнью управляли другие люди — а она сама оказалась в эпицентре еще не разразившейся катастрофы. Единственным утешением для Мазарин по-прежнему оставалась Сиенна. Спящая святая излучала покой и умиротворение. Мандора стала мостиком, соединившим души названных сестер. Мазарин не знала, кто водит ее рукой, когда она прикасается к струнам. Не понимала, о чем поется в песнях на непонятном языке, но музыка незаметно врачевала ее раны. Тайные узы, соединившие молодую художницу и мертвую девушку с лицом ангела, крепли с каждым днем. В душе Мазарин рождалась музыка, вдохновленная великой любовью. Она пела и пела, и Мандора пела вместе с ней. «Сиенна». — прошептала девушка, поправляя волосы святой. — Можно с тобой поговорить? Казалось, что Сиенна внимательно ее слушает. Я будто заблудилась в густом тумане, который хочет меня поглотить. Не дай мне пропасть, Сиенна. Нас хотят разлучить. Эти люди не знают, что мы с тобой одно целое. Не знают, как сильно я в тебе нуждаюсь. Вообще ничего не знают. «Понимаешь, иногда мне кажется, что я живу какой-то не настоящей жизнью, что на самом деле меня не существует. Сиенна, ты ведь веришь, что я есть? Что все это не сон безумца? Где я? Открой же глаза, посмотри на меня, помоги мне выбраться из этого жуткого туннеля. Я окажусь тебе счастливой? Не верь, это не так. Наши лица лгут. Все мы носим маски и участвуем в глупом представлении, а зрители тоже в масках. Тот, кто посмотрит на меня, скажет, «Наконец-то Мазарина обрела счастье!» А вот и нет. Какая чудовищная ошибка! Тебе, Сиенна, я лгать не могу. Я одинока, как само одиночество. Мы, люди, такие слабые и жалкие, живем только потому, что у нас нет другого. Каждый из нас с рождения попадает в эту ловушку. Все от тебя чего-то хотят, твоей помощи, твоего тела, твоей души, страсти, нежности, внимания, смирения, каких-то слов, твоей силы, твоей славы, твоего молчания. Твоей радости, даже твоих мыслей и твоего будущего, хотя еще неизвестно, есть ли оно, это будущее у тебя. Все для всех, и в результате ничего ни для кого. Влечение делает людей животными. Никакой высокой самоотверженной любви не существует. Мы хотим быть сильными, но превращаемся в жалкий, безвольный студень. Мы хотим быть умными но остаемся безвольными, пугливыми тварями посреди диких джунглей. И сами не знаем, для чего ломаем эту глупую комедию. Сиенна, какой была твоя жизнь? Что-то мне подсказывает, что в другое время люди жили иначе, что ты была не такой, как я, ты была цельной. Тебе не приходилось каждый вечер, перед тем, как выйти на улицу, собирать себя по кускам. А сейчас? Что у меня за жизнь сиенна? Какая она на самом деле? Хорошая или плохая? Какое наказание полагается тому, кто хочет стать счастливым и не знает как? Знаешь, я написала твой портрет. Ты бы видела... Какая ты вышла красивая! И как взбесился великий художник! Наш великий бог живописи! Он чуть не плакал от зависти. А я, как ни в чем не бывало, изображала наивную дурочку и восторженную почитательницу таланта. Мне ничего не стоило написать тебя. Это даже была не я. Мною кто-то руководил извне. Иногда я очень ясно чувствую присутствие какой-то силы. Ну ладно, мне пора. Сейчас эта сила заставляет меня уйти. Попрощавшись с сиенной, Мазарина опустила крышку, нажала на рычаг и задвинула саркофаг обратно в шкаф. Уже с порога она вернулась и убедилась, что шкаф надежно заперт. Потом проверила задвижки на окнах обошла потайные углы, удостовериться, что там не притаились агенты Арсамантис. Как не боялась Мазарин бешеных страстей Кадиса. В тот вечер ей предстояло вновь отправиться в Лярюш, вновь ощутить прикосновение его рук, которые терзали и ласкали, а под конец опустошали и лишали сил. Она хотела увидеть учителя и страшилась, грядущие встречи. Как он станет вести себя теперь, после кошмарного вечера на улице Помп? До выставки оставалось совсем чуть-чуть. Городские афиши пророчили триумфальное возвращение певца дуализма. На бульваре Монпарнас Мазарин кто-то окликнул. Сара шла в свою мастерскую и вдруг заметила будущую сноху. «Мазарин!» «Какой сюрприз, милая! Ты куда?» «На работу». «Ты работаешь поблизости? Выходит, мы соседки». Мазарин смешалась. «На самом деле это довольно далеко. Просто я люблю ходить пешком. Мне нравится чувствовать почву под ногами». Сара бросила взгляд на ее босые ноги. «Вижу. В твоем возрасте мы все ходили так, без обуви. Мы были помешаны на любви, свободе, красоте и мире во всем мире. В нашей среде царил культ наивного гедонизма. Я не была настоящей хиппи. У меня на это просто не было времени. Я очень рано начала работать, но всегда разделяла их убеждения. Можно сказать, я была хиппи в душе. Мазарина обрадовалась встрече. Мама Паскаля ей сразу понравилась. При одном воспоминании о выходках Кадиса на ужине щеки девушки заливала краска стыда. «У тебя найдется пару минут? Я хочу показать тебе свою студию. Она здесь, напротив». Сара указала на узкую улочку, уводившую в сторону от бульвара. «Если бы ты только знала, чего мне стоило ее заполучить. Это удивительное здание, и для меня оно очень много значит». «Раньше здесь была мастерская Манрея, идола моей юности. Сара, позвольте поблагодарить вас за чудесный ужин. Право не стоит». Художница взяла Мазарин под руку. «Я прошу тебя лишь об одном. Сделай моего сына счастливым. Он у меня такой славный». «Это правда», — согласилась девушка, изнывавшая от совести. Мастерская располагалась в самом конце бульвара, в доме 31 по улице кампань премьер Это было дивно красивое здание в стиле модерн, с огромными окнами и растительным орнаментом, столь любимым в 20-х годах. У входа в студию валялись всеми позабытые экспонаты сущностей. Мне очень понравилась ваша последняя выставка. Правда? Как видишь, все кончилось очень быстро. Интересно, что теперь с ними со всеми будет? С земли на мазарин глядели знакомые, мутные глаза. Вы знаете их всех? Спросила девушка, указав на зловещего типа, с которым она едва не столкнулась в катакомбах. Что ты? Большинство я нашла прямо на улице. Какой жуткий субъект, правда? На самом деле он совершенно безобиден. Внешность, как всегда, обманчива. Испуганный вид Мазарин пробудил в Саре вдохновение. «Стой, как стоишь, не двигайся!» Художница схватила камеру и принялась снова и снова фотографировать новую модель. Она снимала мазарин со всех возможных ракурсов. Ноги, руки, губы, со спины длинные полы черного плаща, сбоку нежное горло, профиль, угрюмые брови, фас, распахнутый ворот, шея, приоткрытая ложбинка маленькой груди, щелк, щелк, щелк и резкое наведение на медальон. «Не этот ли знак?» Был выжжен на груди у мужчины, которого она снимала для выставки. Теперь Сара видела его в третий раз. Когда этот символ встретился ей впервые, она уже не помнила, но чувствовала, что он ей смутно знаком.